Она-то уж, конечно, знает из вежного источника. Не говорите дурно о бедной Маргарите, господин Фуке. Она все еще любит вас. В самом деле? Не верится. А я думал, что маленький Кольбер уже успел запятнать эту любовь чернильной кляксой или комком грязи. Фуке, Фуке... Вот как вы относитесь к женщинам, которых бросили. Маркиза, неужели вы берете под свою защиту, госпожу Ванель? Да, беру, Потому что, повторяю, она все еще любит вас. И вот доказательство. Она хочет вас спасти при вашей помощи, Маркиза. Это ловкий ход с ее стороны. Никакой ангел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 Франция покупается не так легко, как жена какого-то чиновника. Все покупается. Если не на золото, то путем интриг. Вы хорошо знаете, что это не так, Маркиза. Вы, которой я предлагал миллионы, надо было Фуке вместо миллионов предложить мне истинную безграничную любовь. Я бы согласился. Как видите, Так или иначе, все покупается. Значит, по-вашему, и Кольбер собирается купить мою должность. Успокойтесь, Маркиза. Пока еще он недостаточно богат для этого. А если он ее у вас украдет? Ах, это другое дело. Но, к несчастью для него, чтобы добраться до меня, он должен разрушить и снести мои передовые укрепления.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 Хм, ну, с ним могут делать что угодно, а тех двоих я не советовал бы трогать.